Глава 10. 1927 год. Август. 19 Москва. Банька 16 августа закончилась глубоко за полночь, а на следующий день начались официальные переговоры. В целом ничего особенного. Просто фиксация в документах и так уже сложившихся норм военно-технического сотрудничества. Кроме того, Германия на государственном уровне гарантировала, что ее концессионеры будут неукоснительно соблюдать законы СССР. А Союз гарантировал их право собственности. Для чего создавалась межправительственная комиссия по разбору всех спорных моментов и конфликтов. А вот Фрунзе выступил с предложением подписать соглашение о двойном гражданстве. Суть его сводилась к тому, что любой гражданин Германии может получить по запросу гражданство СССР, не утрачивая свое, и не ущемляясь в нем, и наоборот. Зачем это делалось? Очень просто. Над Германией давлело очень суровое ограничение по организации военной подготовки призывников что не позволяло ей иметь обученный резерв. Фронзе же предложил германским призывникам проходить начальную военную подготовку в СССР в с гражданами Союза на тех же правах. Правительство Германии просто оплачивало своему гражданину санаторно-курортное лечение на территории СССР. И он, пребывая, начинал лечиться без наценок по себестоимости, включающий дополнительно разве что изучение на базовом уровне русского языка, чтобы не было мороки во время службы. Аналогично обстояли дела и с военными училищами. Тема крайне заинтересовала всю германскую делегацию, и ее начали обсуждать, обговаривая разные технические тонкости вроде налогов и прочего хотя принимать решения не спешили. И правильно, с кондачка такие вещи не делаются. Нужно все обдумать, обговорить, прикинуть перспективы, потому что Михаил Васильевич таким образом, по сути, предлагал пойти намного дальше и начать оформлять военно-политический союз со смычкой не только на верхах, но и на низах. Этому в какой-то степени мешали идеологические противоречия. Но СССР стремительно смягчался в этом плане. Публично отказался от мировой революции. Распустил Коминтерн, арестовав большую часть его руководства. И во внутренней политике взял курс на консолидацию общества и его гармонизацию. Понятно, что на либерально-демократическую платформу СССР не перейдет но Германию вполне устраивал и формат социальной демократии, тем более, что в самом Дойчленде также наблюдались сильные социально-демократические тренды. «Ваше предложение интересно, очень интересно», произнес уже после окончания встречи Гинденбург. «И я постараюсь обсудить это с... Äh, кабинетом министров как можно скорее». Но намеченный военный союз имеет одно осложнение. Между нами лежит Польша. — Какая Польша? — удивленно, похлопав глазами, спросил Фрунзе. Пара секунд заминки. И Гинденбург, криво усмехнувшись, кивнул, прекрасно поняв этот намек. На этом они тепло попрощались. Очередной день переговоров закончился так же плодотворно, как и предыдущие. В отличие от англичан или французов, немцы сами цеплялись за свой шанс и были настроены крайне конструктивно, особенно после той ночной беседы. Михаил Васильевич вышел на улицу, прошел к своему автомобилю, сел в него, и весь кортеж двинулся по указанному ему адресу. В этот момент неприметный человек в доме напротив поднял трубку с уже установленной связью и четко произнес. Он выехал. «Куда?» «Налево по улице от Кремля». «Понял». В динамике раздались гудки. Неприметный человек тщательно вытер трубку платочком, положил ее на место и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь отмычкой. Владелец квартиры был на отдыхе в Крыму, так что можно было подождать в ней совершенно спокойно, если не привлекать внимание шумом и светом. Тем временем кортеж встрял в пробку. Да-да, в 1920-е годы тоже случались пробки. У одной телеги отвалилось колесо, и она завалилась на бок С нее посыпались молодые яблоки, стоявшие там в корзинах. И теперь владелец, матерясь и махая руками, бегал и спешно их собирал. Как следствие, столпились другие повозки и автомобили. Кто-то терпеливо ждал, кто-то сигналил и матерился. В принципе, обычное дело. Несмотря на научно-технический прогресс, в Москве образца 1927 года хватало и извозчиков, и повозок. И разного рода инциденты случались с ними достаточно часто. Нарком устало вздохнуло. Стоило провалиться в прошлое почти что на сто лет, чтобы оказаться в пробке где-то в центре Москвы. Да еще в какой! Вон меринок хвостом от мух отбивается, совсем не напоминая мерена из двадцать первого века. Смешно. И тут ему краем глаза почудилось что на тротуаре стоит та самая девушка в черном, которая мелькала на грани воспоминания там, в двадцать первом веке, незадолго до смерти. «Опять ты!» — раздраженно шепнул он и резко обернулся. Девушка не исчезла. «Ушло лишь наваждение» оставившая после себя довольно юную черноволосую селянку в платочке и темных одеждах, что с интересом и любопытством смотрела на кортеж. Столько одинаковых автомобилей разом не так-то просто встретить, особенно в те годы пестрого разнообразия. Почему селянка? Так у нее в руке была коса, каленок который правда, был сложен и примотан бечевкой к дереву. Зачем горожанке коса? Разве что какие-то дела на природе, вот он и подумал. Коса! Нервно ударила в виски мысль наркома, и он как завороженный стал ее разглядывать. Самая обычная с виду, новая, как говорится, ни разу не надеванная. А вся эта ситуация с девушкой — пустые глупости воспаленной фантазии. «Чистые воды совпадения, но...» И тут раздался тот самый смех, что ему почудился тогда во время всей этой свистопляски с операциями. Он опять-таки резко обернулся уже на другой борт и увидел там еще одну стройную длинноволосую женщину в темных одеждах, которая, заливисто смеясь, общалась с подругой. Прислушался. «Нет». Другой смех. Опять почудилось. «Михаил Васильевич, случилось чего?» — спросил порученец. «Передай-ка кортежу полная боеготовность. Причувствие у меня плохое. Очень плохое. Есть!» Сухо и четко ответил тот и потянулся к радиостанции. К этому времени все автомобили кортежа были оснащены радиостанциями с небольшим радиусом действия, достаточным для связи на марше. Само собой, не азбукой Морзе, а голосом. «Видимо, подсознание шалит», — сам себя успокаивал Фрунзе. Он был уверен в том, что англичане с французами уже знают про идею двойного гражданства и постараются принять меры. Так что ожидал нападения в любой момент. Наверное, поэтому и чудилось всякое. Бойцы его охраны к таким внезапным тревогам относились с пониманием. Только за 1926 год было два покушения. Дерзких, наглых. И в этом еще одно над Дзержинского. Враг явно не дремлет. Так что выполняли они свои обязанности очень ответственно. Наконец яблочный затор рассосался, и они поехали дальше. Сам же нарком все это время терзался дурной мыслью пригласить ту девушку с косою машину и прокатить. Понятно, если Люба узнает, с потрохами съест. Но ему хотелось ее коснуться и убедиться в том, что она настоящая. Впрочем, он так и не решился. Карташ тронулся. И он немного выдохнул, но все же произнес, обращаясь к порученцу. «Передай по экипажам, не расслабляться!» Они выехали на бульварное кольцо, немного проехали по нему и дальше отвернули на север, к усадьбе Неклюдова, где у Фрунзе была дача. Именно там сейчас были его беременная супруга, мама и дети, на природе. И он собирался их навестить ненадолго там переночевать и с утра отправиться с рабочим визитом в Долгопрудный. Точнее, самого города еще не существовало. Просто здесь стали возводить предприятия для опытного дирижаблестроения. Все-таки Казань достаточно далеко находилась, не наездишься. И там, в будущем городе Долгопрудном, завод в целом уже почти закончили начав работы по первому опытному дирижаблю. Вроде бы пронесло, вроде все обошлось. Как из окна одного из домов ударил пулемет. Судя по тональности звучания, Максим, потом еще один, и еще, и еще. Нарком с первыми же выстрелами упал на сиденье, прижавшись к нему, в надежде, что эти злодеи не догадались зарядить патроны с бронебойными пулями. Он еще в конце прошлого года озаботился тем, чтобы его автомобили забронировали. Очень добротной броневой сталью, но не толстой, а от простых винтовочных пуль, что потребовало усилить подвеску. Скорость упала, но сильно быстро они все равно не ездили организованной колонной. Так что никто ничего не заметил. А люди, что проводили эту модернизацию, помалкивали. И теперь Михаил Васильевич лежал в тонкой скорлупе брони. Только с окнами не удалось ничего сделать. Опытные бронестойкие выходили очень тяжелыми и толстыми, из-за чего их поставить не получалось, во всяком случае так, чтобы не привлекать внимания. Пулеметы заткнулись. И на улицу из здания посыпали бойцы с оружием, с карабинами, револьверами и пистолетами только для того, чтобы их почти сразу встретил шквал огня. Пистолеты-пулеметы томсона и карабины СКФ-26 бойцов СОН дали им в этом радикальный перевес, буквально сдувший нападающих за считанные секунды. Раздался звук свистка, и отряд перешел в контрнаступление, пользуясь локальным огневым превосходством. Заодно, отработав по окнам, где рядом с пулеметами зашевелились стрелки, видимо, бросившиеся их перезаряжать. Половина же группы охраны осталась с наркомом. Минуты через две все было кончено. Нападающие не рассчитывали на бой, планируя из засады расстрелять кортеж, а потом добить выживших и быстро отойти. Но, наткнувшись на жесткий отпор, спасовали. Пленных удалось взять прилично семь человек, причем трех совсем целеньких, ну, разве что с разбитым лицом. Сон действовал порой слишком жестко. В помещении, где сидели нападающие, был телефон. Рядом лежал труп, лишенный трети головы пулей 45-го калибра. Михаил Васильевич осторожно переступил через него, смахнул с трубки фрагмента окровавленной кожи с волосами и, подняв трубку, попросил девушку соединить его с хорошо знакомым номером. Секунд пять ожидания, и усталый голос произнес. «Слушаю, Дзержинский. Ты жив? Все нормально?» «Кто, — говорит. Фрунзе. На меня только что было покушение. По кортежу из пулеметов ударили». Феликс Эдмундович грязно выругался. Сам не выезжай, могут и тебя стеречь. Просто отправь своих людей и передай мое распоряжение прислать мне запасные авто. На эти смотреть страшно. Броня помогла? Еще как. Ладно, мой адрес. И завертелось. Как и в ситуации с Литвиновым, Феликс решил действовать быстро и жестко. Благо, что кое-какие языки имелись. Да вот беда. Они знали лишь обрывочные сведения. И требовалось не просто бежать по цепочке исполнителей с раскаленным паяльником в руке, а проводить текстренные оперативные мероприятия, для чего подключили всех приглашенных специалистов из учебного центра. Ближе к вечеру Фрунзе направился в Кремль. Так-то его основное рабочее место находилось на Знаменке в бывшей усадьбе Апраксинах но и в Кремле в Сенатском дворце у него имелся уголок. Небольшой рабочий кабинет, в который, впрочем, он нечасто заезжал, используя как вспомогательный. Он всем кортежем въехал внутрь. Сталин был на своем рабочем месте. Вон огонек любимой зеленой лампы пробивался через тяжелые шторы окна. Михаил Васильевич поднялся с парой бойцов охраны в свой кабинет, оставил их караулить у двери а сам замер в нерешительности. О том, что часть начальствующего состава собирается вокруг Тухачевского в некую протестную группу, он знал уже давно. Крови она ему попила изрядно. Равно как и то, что их прикрывал и поддерживал Иосиф. Но ему казалось, что таким образом он хочет создать себе группу влияния в РККА. Новое покушение же расставило все на свои места. Фрунзе не хотел это делать, но больше надеяться на мир не оставалось никакой возможности. Четвертое покушение. И только лишь чудом удалось выжить. Первые пули-то могли его вполне пристрелить. Вон он как в окне торчал. «Что дальше?» Михаил Васильевич еще раз сверился с картой и компасом, проверил ориентацию переносного направленного рентгенаппарата и нажал на включатель. Кабинет Сталина находился на втором этаже, его — на третьем. итак с некоторым смещением, из-за чего можно было направить этот излучатель X-лучей прямо на рабочее место Сталина. Сквозь деревянное перекрытие и кусок тонкой внутренней кирпичной кладки, Не бог весть, какая преграда. Этот аппарат оказался в его кабинете не случайно. Он уже полгода проводил эпизодические эксперименты в Кремле как с всякими звуковыми приборами, так и вот такими рентгенаппаратами, пытаясь найти скрытые полости в стенах. В политбюро на это смотрели с улыбкой, но не мешали. Тем более, что о вреде радиации в те годы еще ничего не знали и относились к ней очень нейтрально. А в чем-то даже положительно. Например, в той же Франции в эти же самые дни печатали футуристические картинки, где изображалась семья, греющаяся у камина, в котором шла радиоактивная реакция со свечением. Наивные времена. Самое ценное оборудование Фрунзе и хранил у себя в кабинете, куда даже уборщица из-за этого без ведома наркома не входила. Чтобы ничего не испортить. Среди прочего, переносной рентгенаппарат. Угол Михаил Васильевич выбрал такой, чтобы пятно накрыло только кабинет с рабочим столом и почти не затрагивало квартиру Иосифа, расположенную на первом этаже. Включил. Взял папку с пустыми листами, чтобы было со стороны видно, заезжал по делам и, погасив свет, вышел, закрыв дверь. Выбранная смерть не должна была всколыхнуть сторонников Сталина в партии и насторожить, ведь никакие признаки убийства в эти годы обнаружить бы не удалось. Даже если кто-то нашел бы включенный излучатель, то вряд ли придал бы этому какое-то значение. Хрунзе медленно прошел по коридорам, стараясь не таиться и нормально так топая. Вышел на улицу, повертелся у машин, зная, что Сталин без всякого сомнения за ним наблюдает. Специально постарался попасть в свет фар с толстой папкой. После чего сел в автомобиль и отбыл к Дзержинскому. Дело было сделано. Осталось лишь подождать. его же самого мучило чувство вины. Слишком силен в его сознании был образ Сталина как ключевой фигуры Союза 1920-40-х годов, без которой бы ничего не получилось. Его тон фактически нажимает на спусковой крючок, отсекая этот пласт, эту эпоху, прежде всего в собственном сознании. Доехали быстро. По ночной Москве подводы почти не ездили. Вышел. Нервно потер лицо. И быстрым шагом направился в кабинет к Дзержинскому. Благо, что никаких препятствий ему даже формальных не чинили. Тот жестом выпроводил всех и спросил, когда они вышли. «Ну, как?» «Включил. Надеюсь, удастся избежать...» партийного скандала «Ты уверен, что он умрет от этого? Я что-то о губительном действии рентгена не слышал Я несколько опытов провел на мышах Пожал плечами нарком Если не срастется придется арестовывать Но, надеюсь, до этого не дойдет Не время нам внутри бучу поднимать» Не время.